Глава одиннадцатая. Утром в отделе кадров сталкиваемся нос к носу с Калужским, свежим, выбритым, как будто даже поправившимся. Деточки, ж и в ы з д о р о в ы Куда то п а е т е Он с у ю е т свою теплую, влажную руку. Туда, откуда ты. Одну минуточку. Не торопитесь. У вас табак есть? Есть. Необходимо перекурить. И м о з г о й заодно шевельнуть. Вот скамеечка симпатичная. Он тащит нас к трехногой скамейке в пыльном скверике. Не зачем прыгать, очертя голову, понимаете? Здесь дело простое: или резерв, или передовая. Чик-чик и ваших нет. Но ну, вас это устраивает? Подбритые брови его удивленно приподнимаются. На передовой знаете, что творится сейчас, и не спрашиваете? Сбор у пососинки. Я с раненым лейтенантом говорил сегодня. Вчера только из колоча. Ком-состав почти весь вышел. Ты кают на первое попавшееся место. Вот тебе люди, вот рубеж, держи. Понимаете? Мессера по головам ходят. Одним словом. Толстым коротким пальцем он чертит в воздухе крест. А резерв п ш е н н а я каша, хлеб как глина, но может быть селедка. И занятия с утра до вечера, уставы, бупы, ручной пулемет, с е м е ч е к хотите, буп, боевой устав пехоты. Не дожидаясь ответа. сыплет нам на ладони мелкие пережаренные семечки. Теперь дальше. Он слегка наклоняется и говорит загадочным полушепотом: встретился я здесь с одним капитаном. Я вас с ним познакомлю. Хороший парень. Работал помощником по разведке в штабе одной дивизии. Разговорились, оказались общие знакомые. Короче, дней через пять-шесть, максимум десять. Будет здесь полковник Шуранский. Вы его знаете? з о л о т о н е человек. Я с ним наты. Вместе выпивали. Так он этот самый Шуранский устроит. Сейчас он в Москве в командировке. Через неделю будет здесь. В общем, мой совет: поворачивайте, к вы пока оглобли. У вас есть д е р ж и т ь А я вас буду держать в курсе событий. Он р у г вскакивает и с у е т семечки в карман. о д н у минуточку, вы подождите, вон с тем майором пару слов только. И поправив фуражку, он скрывается за углом. Мы заходим в дом с грязными окнами. Бесцветный лейтенант в начищенных сапогах сообщает, что инженерный отдел находится на Туркестанской улице, и там берутся на учет все саперы. А прочие специальности: стрелки, минометчики, артиллеристы в пятой комнате с одиннадцати до пяти. Едем на Туркестанскую. Игорь решает выдать себя за сапёра. К черту эти противогазы, надоели. А ты меня за три дня всем премудростям научишь. На Туркестанской опять лейтенант, только уже чёрный и в брезентовых сапогах. Потом майор. Потом пять анкет и п р и х о д и т е завтрак 1 десяти. На другой день в десять заполняем еще какие-то карточки и с бумажкой майору Забавникову з а ч и с л и т ь в резерв. Шагаем на узбекскую шестнадцать. Там человек двадцать командиров саперов. Пьют чай, сидя на подоконниках, курят, ругают резерв. Майора нет. Потом он приходит, маленький, желчный, зеленый, со слезящимися глазами. Опять кто, что, да откуда? Распорядок: с девяти до часу занятия, потом обед, с трех до восьми опять занятия. Записываемся в список для питания в какой-то гидророте. Уходим домой. Вечером мы бродим с л ю с е й по набережной. Небо красное, зловещее. Над горизонтом облака, точно густой черный дым. Волга от ветра шершавая, без всякого блеска. И плоты, плоты без конца, обмотанные зеленью, точно сегодня Троица буксиры. На том берегу домики, церквушка, колючие журавли в каждом дворе. Мы идем рука об руку. Иногда останавливаемся около каменного парапета, облокачиваемся на него и смотрим вдаль. Илюся что-то говорит, кажется, о блоке и есенине. И спрашивает меня что-то, я что-то отвечаю, и почему-то мне не по себе и не хочется говорить ни о блоке, ни о есенине. Все это когда-то интересовало и волновало меня, а сейчас отошло далеко-далеко. Архитектура, живопись, литература. Я за время войны ни одной книжки не прочел, и не хочется, не тянет. Все это потом, потом. А завтра опять этот резерв по двадцать раз разбирая и собирая пулемет д и к т е р о в а И послезавтра, и послепослезавтра, и опять этот желчный со слезящимися глазами майор Забавников будет говорить нам, что надо ждать, что когда прикажут, тогда и отправят на фронт, что есть на то люди, которые об этом думают и пойдет, и пойдет, пойдет. Мы проходим мимо памятника Хлзунову, герою Советского Союза. К стыду своему, я не знаю, что он сделал. Бронзовый, тяжелый, в кожанке, он стоит уверенно, прочно, и ни на кого не смотрит. Мы читаем надпись, рассматриваем барельефы на пьедестале. Выходим на центральную площадь. Серый, с черными аккуратными крестами и средневековым львом на геральдическом щите, стоит подбитый Хейнкель. Он похож на злую раненую птицу, припавшую к земле и вцепившуюся в нее когтями. Мальчишки ползают по перебитым крыльям, залезают в машину, ковыряются в приборах. Взрослые угрюмы и внимательно рассматривают из з а н а т я н у т о й веревки разбитые моторы и торчащие пулеметы. Весь бронированный сволочь. Да, металла не жалеют. Вот и с у с я к ним с фанерой. А сколько у него пулеметов? Два и две пушки и бомбы и бомб две тонны, две тонны. Люси тянет меня за рукав. Идемте. Мне надоело на него смотреть. Пойдемте на Мамаев Курган. Куда? На Мамаев Курган. Оттуда весь т а л и н г р а д как на ладони и Волга и за Волгу далеко-далеко видно. Там хорошо, честное слово. Мы едем на мамаев Курган. Он плоский и некрасивый. Молоденькие деревца насажены н е рядами. Люся говорит, что здесь предполагалось разбить парк культуры и отдыха. Возможно, когда-нибудь здесь и будет красиво, но пока что мало привлекательно. Какие-то водонапорные башни, сухая трава. Редкий колючий кустарник. Но вид отсюда действительно замечательный. Большой город прижался к самой реке. Каменные нагромождения новых домов, возвышающиеся над деревянными постройками, облепившими его со всех сторон, покосившиеся, подслеповатые, они лепятся вдоль оврагов, п о л з у т к реке, вылезают наверх. втискиваются между железобетонными корпусами заводов. Заводы большие, дымные, грохочущие кранами, паровозными гудками. Красный октябрь, баррикады и совсем далеко на горизонте корпус тракторного. Там свои поселки, белые симметричные корпуса, маленькие, поблескивающие этернитовыми крышами к о т т е д ж и И за всем этим Волга. спокойная, гладкая, такая широкая и мирная, и кудрявая зелень на том берегу, и выглядывающие из-за нее домики, и фиолетовые совсем уже д а л и и каким-то дураком брошенная ракета, рассыпающаяся красивым зелено-красным дождем. Мы сидим на краю оврага, извилистого и голого. И смотрим, как ползет поезд внизу. Он страшно длинный. На платформах у него что-то покрытое брезентом. Должно быть, танки. Короткотрубый, точно надувшийся паровоз тяжело и недовольно пыхтит. Он не жалеет дыма, тянет медленно, с упорством привыкшего к тяжести б и т ю г а О чем вы думаете? – спрашивает Люся. А пулеметы? Здесь хорошее место для пулемета, Юра, как вы можете. А другой вон там поставить. Он прекрасно будет простреливать ту сторону оврага. Неужели вам не надоело все это? Что это? Война, пулеметы. Смертельно надоело. Зачем же вы говорите об этом? Если есть возможность об этом не говорить, зачем же? Просто привычка. Я теперь и на Луну смотрю с точки зрения ее выгодности и полезности. Одна зубная врачиха говорила мне, что когда ей говорят о ком-нибудь, она прежде всего вспоминает его зубы, дупла и пломбы. А я вот. Когда я не в госпитале, стараюсь не думать о всех этих к у л ь т я х трепанациях и прочих ужасах. Вы недавно работаете в госпитале, вот и все. Второй уж месяц, а я второй уж год, а военный год – это добрых три мирных, а то и пять. Люся опирается рукой на мое колено и смотрит мне в глаза. У нее маленькая родинка у левого глаза, и ресницы такие, как у седых, длинные и загибающиеся к верху. А какой вы были до войны, Юра? н у что ей ответить? Такой же, как теперь, только немножко иной. Любил на Луну смотреть и шоколад любил и в третьем ряду портера сидеть. и сирень и выпить с ребятами. Некоторое время мы сидим и молча смотрим на противоположный берег. Красиво, правда? – говорит Люся. Красиво, говорю я. Вы любите так сидеть и смотреть? Люблю. Вы и в Киеве тоже, вероятно, сидели с кем-нибудь на берегу дне про вечером и смотрели? Сидели и смотрели. У вас там жена в Киеве? Нет, я не женат. А с кем же вы сидели? С Люси сидел. С Люси? Смотрите, как смешно. Тоже Люся. Тоже Люся. И она так же, как и вы, коротко подстригла волосы. На рояле, правда, не играла. А где она сейчас? Не знаю. Она осталась у немцев. Многие остались у немцев. Мои родители тоже у немцев. А у вас есть ее карточка? Есть. Можно посмотреть? Я вынимаю из бумажника карточку. Мы сняты с люси вдвоем. п л о х о н ь к а я любительская карточка на дневной бумаге. почти совсем выцвешивая. т Люси берет ее в руки и наклоняется так низко, что ее волосы касаются моего лица. От них пахнет душистым свежим мылом. А у вашей Люси лицо несимметричное. Вы не замечали? Нет, не замечал. А вы любите ее или только так? Мне кажется, что да. Во всяком случае, скучаю очень, пожалуй, очень. Почему, пожалуй, ну, просто очень. Люся опускает глаза и вдруг вся краснеет, даже уши, маленькие с дырочками от серег, уши ее становятся красными. Внизу проползает еще один поезд, такой же длинный и пыхтящий. Дребезжит где-то трамвай, но его не видно. На небе появляются звездочки бледные и робкие. Я смотрю на звезды, на маленькое розовое ухо с дырочкой, на тонкую Люсину руку, на м и з и н ц е колечко с зеленым камешком. Она симпатичная и славненькая Люся, и мне сейчас приятно с ней. А через несколько дней... мы расстанемся и больше никогда не увидимся. Еще с другими л ю с я м и встречусь я за время войны и также, может быть, буду с ними сидеть, а потом и они уплывут куда-то, и я забуду их лица и имена, и сольются они все во что-то одно большое, расплывчатое, приятное, создающее иллюзию чего-то минувшего, далекого. И такого заманчивого. Я даю ей на всякий случай адрес моего московского друга, по которому она, когда кончится война, если захочет, может написать. Она записывает адрес в маленькую записную книжечку и говорит, что обязательно, обязательно напишет. Через час мы уходим. Люся молчит и крепко. Двумя руками держится за меня, и я чувствую, как бьется ее сердце, и руки у нее теплые и мягкие, и вся она какая-то уютная и трогательная.